Глава 13. Участь в старшей школе и колледже Джина не видела ничего страшного в том, чтобы куда-то опоздать. Когда занятие проводилось в лекционном зале, она нередко незаметно прокрадывалась туда уже после его начала и садилась в заднем ряду, чтобы не привлекать внимание преподавателя. Однако работа журналисткой привела ее к отказу от этой привычки и замене ее на полную противоположность. Теперь она была не просто пунктуальной а взяла за правило всегда являться на деловые встречи раньше назначенного часа. В 15.45 она уже находилась в приемной импари-ревью на третьем этаже офисного здания, и охранник звонил наверх, сообщая о ее прибытии. Когда она вышла из лифта на седьмом этаже, ее уже поджидала Джейн Пэттуал. «Хорошо, что ты пришла раньше», — сказала она. «Последняя встреча Джеффа закончилась раньше, чем планировалось. Он готов принять тебя прямо сейчас». Немного подождав, Джейн добавила, «Джина, ты сегодня такая красотка. Я просто в восторге от этого твоего брючного костюма. Тебе надо всегда одеваться в синее, и особенно в вещи такого насыщенного оттенка». Джина понимала, куда клонит Джейн. «Она думает, что я принарядилась, чтобы произвести впечатление на Джеффа», — подумала она, и эта мысль ее позабавила. «А может, так оно и есть?» Джина улыбнулась. Джейн постучала в дверь кабинета Джеффа и, когда он сказал «войдите», открыла ее. Увидев, что это Джина, он быстро встал и жестом пригласил ее сесть за стол с стоящего окна. «Теперь, когда здесь всеми делами заправляешь ты, как они идут?» – спросила она, усевшись в кресло. «Напряженно, но в общем и целом очень хорошо. А теперь расскажи мне, что у тебя нового относительно этой истории с Рел news Джина кратко рассказала о своих увенчавшихся успехом поисках Кэти Райн о разговоре с Эндрю и о безвременной гибели Кэти во время катания на гидроцикле. Она также объяснила, что пытается связаться с женщиной, которая работала вместе с Кэти в Rail News. Джефф задумчиво молчал. «У меня предчувствие, что сейчас ты мне скажешь, что эта история с гидроциклом, возможно, отнюдь не несчастный случай». «Так оно и есть», — ответила Джина. «Единственный способ выяснить, что произошло на самом деле, это отправиться туда самой» поселиться в том же отеле, что и Кэти, поговорить с тем, кто дал ей напрокат гидроцикл, а также с полицейским детективом, который работал над этим делом. В общем, просто начать задавать вопросы. А когда ты можешь туда вылететь? Завтра во второй половине дня есть рейс из аэропорта имени Кеннеди. Да, Руба. Думаю, мне нужно будет поработать там 2-3 дня. Как ты думаешь, тебе хватит 3000 долларов в качестве аванса на расходы? Да, хватит. Тогда покупай билет на самолет. А я позабочусь о том, чтобы ты получила этот аванс. Когда она уже направлялась к двери, он сказал. Джина, если ты права, а я думаю, что ты и впрямь не ошиблась, то кто-то приложил чертовски много стараний, чтобы смерть Кэти Райан выглядела как несчастный случай. Так что будь там осторожна.